Вы принесёте присягу и будете ей верны, пока я не освобожу вас от ваших обязанностей. Ошеломлённые разбойники не могли поверить собственным ушам. Ваша честь, заговорил наконец Ван. Мы ничтожные людишки. глубоко благодарны вам за оказанное снисхождение но всё сказанное вами означает только то что исполнение смертного приговора откладывается на несколько дней ваша честь ещё не знает как мстителен день мой и судья вновь постучал молотком по столу И грамогласные зрёк, повинуйтесь начальнику. Испытывайте трепет перед вручёнными мне знаками власти. Знайте, что в этот самый день и час Тысяче судей во всех концах поднебесной в своём торжественном облачении вершат справедливость во имя нефритового трона и черновалосого народа Вне запомятных времён не соблюдают обычаи и порядок, установленные мудрыми предками и одобренные волей неба, а также торжественным согласием миллионов и миллионов подданных срединного государства. Не случалось ли вам видеть Как кто-нибудь пытается водрузить шест посреди горного потока, шест стоит один лишь миг, а затем его уносит вечно текущей могучей стремниной, точно так же люди порочные или невежественные могут на краткое время обрести власть и пытаться поколебать священные устои нашего общества, но разве не видим мы с кристальной ясностью, что все такие попытки всегда кончаются сокрушительным падением самозванцев, потеряв веру, в знамение неба рискуешь потерять веру в самого себя встаньте и да снимут с вас цепи разбойники может и не поняли всей глубины и слов произнесённых судьёй иди но были глубоко тронуты его искренностью и оказанным им безграничным доверием сыщики же догадались что всё сказанное было обращено не только к преступникам но и к ним мажун и дзяодай склонив головы поспешно освободили узников атаков Затем судья Ди вновь обратился к подсудимым: "Сейчас каждый из вас поведает Дао Ганю и десятнику Хуну о притеснениях, которые он испытал от Дянь Моу и его приспешников. И знайте, что в своё время все ваши жалобы будут рассмотрены в суде". Теперь нас, однако, ждут иные, неотложные дела. Вы шестеро отправляйтесь в арсенал. Возьмите доспехи и оружие бывших пристов, отнесите их во двор у правый и вычистите. Мажун и Дзеодай обучат вас воинским приёмам. Доджжафана Поступает в распоряжение домоправителя, она будет прислуживать в жилых покоях. На этом я закрываю первое заседание суда. Судья встал и направился в свой кабинет, где переоделся в уютный домашний халат. Только он начал перебирать документы, как вошёл староста Фан.